Глава 5. Макс. Новый год прошёл в забытье. Самый лучший семейный праздник, один из самых значимых для меня и Сони, пропал. Стал тенью того времени, которое мы всегда проводили вдвоём, оставляя проблемы, заботы, работу за пределами этих выходных. Сегодня мне позвонила тёща с кучей претензий и совершенно нетрезвыми доводами о том, что квартира, в которой мы жили, должна достаться пострадавшей стороне. Раз уж я такая скотина, не умеющая держать хозяйство в штанах. Я позабочусь о Соне. Да уж, спасибо. Позаботился уже. Бедная девочка так сегодня плакала. Марина Леонидовна, вкратчиво уточнил я, мы ведь оба понимаем, что вы сейчас не о дочери печетесь. При любом раскладе квартира останется за Соней». Но я приложу все силы, чтобы вам от неё не досталось и метра. Хам. И бросила трубку. Мне сложно понять, почему жена не спешила сообщить своей маме о нашем разводе. Та не стремилась её поддерживать ни в каких начинаниях. Всю заботу о дочери переложила на своих родителей, а сама пыталась наладить личную жизнь. Но и в этом не преуспела. Лишь топила печали и одиночества над дне очередного бокала вина. В этом мы были с ней похожи, но только на один день. Я не знал, куда себя сегодня деть. К 31 декабря все дела оказались законченными, но я всё равно остался в офисе. Только я и охранник на все 16 этажей. Не думаю, что можно опуститься ещё ниже. Люба прислала сообщение: "С Новым годом". Просто слова, без каких-либо дополнительных атрибутов, вроде скобочек или смайликов. Сначала подумал, что ей нужна помощь, но если бы она была бы нужна, она бы сказала. Чёрт. Это мы ещё не обсуждали. Мы вообще ничего не обсуждали, хотя рано или поздно придётся. Но не сегодня, не в этот день. Отправив ей в ответ такое же простое сообщение, задумался о том, куда податься. За 2 часа до полуночи мне позвонил брат. Привет, разведёнка. Игор был старшим из нас, но только по годам. В свои 35 всё ещё холост. Не только по паспорту, но и по состоянию души. Его единственной любовью было программирование и всё, что связано с компьютерами. Женщины видели в нём неотёсанного и непокорённого мужлана. Питали надежды, ломали гордыню и ползали в сторону, заลิзывая раны от неразделённых чувств и планов на будущее. Он был высоким, плечистым, хмурым. И иногда пугающим со своей густой бородой и коротким хвостиком на затылке. Отвали, дровосек. Ты сегодня один? Хочешь принести мне тазик оливье? Как мило, сладкий. В любой другой ситуации я бы ответил в духе пошлых американских комедий, потому что мы с братом именно так и общались. Но сейчас просто промолчал. И это было куда краснеречивее любых слов. Макс, дуй ко мне. Не могу. Тут дела по работе. Нигоне. Не Нет такой работы, которую нельзя бросить ночью. Только если ты не подался в элитный эскорт. Я молчал. Хочешь наказать себя, верно? Брат всегда был сообразительнее меня и точно не совершил бы моих ошибок. Макс, давай начнём хлестать тебя по щекам с 1 января. Аккуранты встретим вместе. И я тоже не хочу быть этой ночью один. Вот же чёрт. Я лискую с десятого бана свидания меньше уламывал, засмеялся Егор. Давай, Макс, как раз под речь владыки приедешь. Я сдался и, не хотя закрыв ноутбук, вышел из кабинета. Попрощался с охранником, пожелав ему счастья в Новом году, и направился на парковку. Закупиться и добраться до брата заняло около полутора часов. Он радушно меня принял, дал мне несколько подзатыльников, Но на столе уже стояли пара хайболов и лёд. Закуски организовались в процессе распития первой порции. В отличие от тёщи, Егор был в курсе всего случившегося между нами с Соней, знал и причину развода, и то, что причина это с последствиями непреодолимой силы. Не осуждал, по крайней мере, вслух. Но по какой-то причине я был уверен, что попросив его Соня отбить мне детородный орган, Егор сделал бы это без раздумий. Он был ей как старший брат, которого у неё не было, больше, чем друг и надёжнее, чем скала. Я знал, что они продолжали общаться, и этому был рад. Ты ей звонил? спросил Егор. Мы на работе каждый день видимся. Так ты ей звонил сегодня? Новый год же. Я закатил глаза и опрокинул порцию горичительного. Благородные напитки так бестолково не пьют. Но, честно говоря, было совсем не до церемоний. Она не возьмёт трубку. Значит, нет. И как ты планируешь снова с ней сойтись? Блин, Егор, иди ты со своими вопросами в жопу. Брат пожал плечами, встал из-за стола и ушёл, прихватив недопитую бутылку и закуски. Я нечасто выпивал, поэтому от четырёх порций в голове гудело. Достал смартфон из кармана, открыл список вызовов. Но с огни среди последних не было. Потом зашёл в мессенджер и уже там обнаружил, что последний раз она мне что-то писала больше недели назад. По работе, коротко, сухо, официально. Я вскочил на ноги с намерением рюнуться вон, доехать до своего дома. Да, да, это всё ещё мать его был и мой дом тоже. И если потребуется выломать дверь, чтобы увидеть её, а увидев обнять. и любить, любить, любить так, как ей хочется, любить, чтобы она всё поняла и простила. Но картинка перед глазами оказалась до ужаса неясной. Магнетики на модном двухметровом холодильнике Егора слились в одну яркую какофонию с чёрным глянцевым фоном. "Эй, ты куда собрался?" брат схватил рукав моей куртки, в которую я не мог попасть, кажется, раза четыре. Проспишь, а потом потащишься замаливать грехи. Сон не и так непросто, и ещё убирай потом за тобой, остолоб. Он выволок меня из прихожей и уложил на диван в гостиной. Утром на тумбочке стоял стакан воды и лежала таблетка от головной боли. Егор никак не комментировал моё состояние, но жалость читалась в его глазах слишком явно. Нужно было взять себя и свою жизнь в руки. Поэтому я сделал то, что, наверное, стоило сделать вчера, а может быть, на несколько недель раньше. Через 3 часа с целлофановым пакетом, наполненным жвачками Love is, сеткой спелых мандарин, букетом ромашек в одной руке и связкой ключей в другой, я стоял у двери квартиры, не зная, как поступить: открыть самому, позвонить в дверь? Соня не ждала меня, а я не предупреждала о своём визите. поэтому выбрал второе. Поднял руку, зажав в ладони выстуженный на холоде металл, и нажал на звонок. Ничего не произошло. Повторил второй и третий раз. Пока не понял, что, возможно, она его отключила, поэтому стал стучаться, громко и настойчиво. Наконец-то услышал какое-то передвижение по прихожей. Потом наступила тишина. Пауза. И щелчок замка. Дверь открывалась наружу, но женщина за ней не спешила впускать меня. Ладно, заслужил. Соня всегда была порывистой, но отходчивой, поэтому даже сейчас я понимал, что мы всё-таки поговорим. И даже если она пошлёт меня на хер, это уже будет большой шаг для нас. Титов, что ты тут делаешь? Её голос хрипел, а глаза впали от усталости. Под ними залегли тёмные круги, которые до этого жена удачно маскировала макияжем. Сейчас при ярком свете, застигнутая врасплох, она выглядела совсем иначе, чем несколько дней назад, когда я столкнулся с ней последний раз в конференц-зале. Я вглядывался в каждую чёрточку, каждый изгиб от макушки до босых стоп, чтобы убедить себя, что передо мной моя Соня. Но нет, что-то неуловимо изменилось в ней. Пусти меня, пожалуйста. Зачем, Макс? Соня не сдвинулась с места, нахмурилась и крепче сжала пальцами ручку двери. Поговорить. Зачем? Соня, я очень виноват перед тобой, но дай мне всё объяснить. Должны у самых конченных преступников есть право на адвоката. Соня закатила глазок по потолку. В знаю стратегию Макса Титова. Если не получится надавить на жалость, станешь меня запугивать? Я поматал головой. Господи, мы ещё не начали говорить, но уже успели поругаться. Как же так вышло, маленькая моя? Вот, я принёс тебе. Я протянул ей сетку с мандаринами и блок жевачек. Соня ахнула, прижала руки к груди и долго всматривалась в упаковку. Макс, это что, Лафис? Те самые, которые ты мне в университете в сумку подкидывал? Я кивнул. Господи, как ты их достал? И главное, молчал всё время. Это же совсем меня отдела. Любая измена инвелируется, если принести пачку жвачек за 500 руб. Что? Все известный факт. Билл Клинтон, когда трахнул Монику Левински, избежал импичмента только благодаря жвачкам Лафис. Она вдруг засмеялась, уперлась лбом в дверной косяк и мелко затряслась в приступе вымученного веселья. Макс Не надо было ничего покупать и приходить тоже не надо. Я хотел тебя просто немного порадовать. Серьёзно? Жвачками меня решил купить? Ты правда не понимаешь, что между мной сейчас и той двадцатилетней дурой, которой ты жвачки таскал, пропасть. Голос отосипшева перешёл на высокие ноты. Её плечи дрожали, как если бы Соня плакала, но глаза были сухими, а на щеках появился румянец. от злости. Уходи. Я видеть тебя не могу и не хочу. У меня есть на это право. У меня тоже есть права на этот разговор. А если я не хочу? Не хочу тебя слышать. Ты не думал об этом? Да почему? Взорвался я. Сердце стучало как бешеное, гулко билось о рёбра, наравне выскочить из груди при каждом ударе. Кажется, именно так выглядит инфаркт. Соня смотрела на меня и тяжело дышала, как после забега на большую дистанцию. Макс, всё очень просто. Я не хочу тебя слышать, потому что я не хочу тебе верить. Я знаю, что ты найдёшь слова, которые смогут меня убедить в том, что всё не так страшно. Я знаю, что ты коснёшься меня, прижмёшь к себе, начнёшь целовать. Ты сделаешь так, что я снова рассыплюсь у тебя в руках. Максим, я знаю, что если ты переступишь этот порог, то я прощу тебя. Но ещё я знаю, что даже простив, я никогда не забуду. Не через год, не через 10 лет. Я всегда буду помнить и медленно умирать от этого. Пожалуйста, пожалей меня сейчас и просто уйди. От злости и бесиля кипящих в крови, пульсирующих под черепом, вскинул руку. Всё, что в ней было, полетело на плитку, а ладонь врезалась в стену. Раз, второй, третий. Больно. Физически это должно было отрезвлять, но лучше не стало. Всё, абсолютно всё, что говорила моя жена, не имело смысла. Не так, не для меня, не после всего, что было. Соня, я сделал одно. Она зло хмыкнула, но я продолжил. Одну гигантскую ошибку. Я признался тебе. Я готов работать над ней. Все годы нашего брака и до него я любил, был уверен, поддерживал тебя. разделял твои интересы и ценности. Неужели всё это не стоит того, чтобы просто меня выслушать? Неужели ты сможешь закрыть дверь и на этом всё? В конце концов это Я замелса, подбирая слова. Ну же, продолжай, подначивала меня Соня. Моя заминка продлилась дольше, чем должна была. Невысказанные слова могли ранить её ещё больше. Забей. Да нет же, Это подло, мерзко, бесчеловечно. Ты ведь это хотел сказать. Внизу послышались шаги и смех соседей. Кто-то возвращался домой. Я понизил голос, чтобы чужие люди нас не слышали. При любом раскладе это квартира моей жены, и я не хочу, чтобы на Соню потом косо смотрели из-за наших ссор. Допустим, подло. И я чувствую себя таким же преданным, как и ты. С моей стороны была измена с твоей, нежелание хотя бы выслушать меня. Отлично, так же тихо прошептала Соня в ответ. Тогда у нас выходит действительно гармоничная семья, где все друг друга стоят. Ты кобель, а я самая настоящая сука. И уже громче, не таясь. У меня 10 дней законных выходных. Дай мне отдохнуть от этой драмы титов. И с этими словами она закрыла дверь, не дав мне больше и слова сказать. Этожом выше было слышно, как открылись створки лифта, и на несколько мгновений подъезд наполнился звонким детским смехом. «Это Таня, дочка наших соседей». Вместе с родителями она вернулась с катка. Это была их новогодняя традиция ходить кататься 1 января. А все наши традиции в этом году пошли прахом. Из-за меня. «Какой же я дебил». Я нагнулся, собрал с пола рассыпавшиеся жвачки и мандарины, засунув всё в пакет Майку, а сверху пристроил ни в чём не повинные ромашки, а потом ушёл, исполняя единственное желание, которое мне озвучила Соня, потому что на Новый год все желания должны исполняться.